Глава пятнадцатая «Мам, а по утрам я буду помогать Магде». «Магде? Какой еще Магде?» — спросила миссис Майлз. «Ну, ты же знаешь, Магда, которая заведует модельными платьями. Я рассказывала». «Модельными платьями? Что это значит, скажите на милость?» — не унималась миссис майлс «Я думала, они в Гудсе все модельные» уж в таком-то дорогом месте. Нет-нет, в остальных отделах платья обычные, не модельные. Один фасон в разных размерах, их кто угодно может купить. «Кто угодно, кто может выложить такие деньжища», возразила миссис Майлз. «Я, например, не могу». «Ну да», — согласилась Лиза. «Но модельные платья уникальны. Их каждого всего по одной штуке, а привозят их из Франции и Англии. И если у тебя такое платье...» «Ты точно знаешь, что больше ни у кого такого не будет, потому что в Сиднее оно всего одно». «А, ясно», — сказала миссис Майлз, — «индивидуальные». «Знаешь ли, ни у кого на свете такой одежды, как у тебя, тоже нет, но если не считать старых школьных блузок, потому что я тебе сама все шью, так что твоя одежда тоже уникальная». «Ну, да, наверное». «Никаких, наверное», — отрезала ее матушка, — «уникальные и есть». «То розовое платьице, что я тебе шила, если б такое можно было найти, стоило бы пять или шесть фунтов, не меньше, только не найдешь же». «Да, но модельные платья, — сказала Лиза, — по большей части вечерние». «Ой, да, вечерние платья, понятно, понятно. Для танцев, балов и всего такого. Совсем другая история. Наверное, вздумай ты пойти на какой бал, я бы могла попробовать шить». При одной только мысли о пошиве вечернего платья для бала у миссис Майлз закружилась голова. Хотя, конечно, она бы сделала все в лучшем виде, ну, то есть постаралась бы сделать все в лучшем виде, чтобы одеть дочурку на бал. Что ж, что ж. Ну, поскольку пока мест ты никуда не собираешься, нам и беспокоиться не о чем, бодро заявила она. Однако, разумеется, их обеих уже посетила одна и та же страшная мысль. Их общая тайна внезапно воспарила в розовом облаке и нависла под потолком кухни прямо у них над головами. «Если Лесли правда поступит в университет, — думала миссис Майлз, — она же, скорее всего, и на танцы станет ходить, и, бог весть, что еще? Наряды! А все эти девицы там — богатенькие дочери всяких специалистов и бизнесменов, девушки с кучей одежды, вот, например, из того же Гудса». «За ними пойди угонись, та еще будет морока». Лесли же всегда была чуточку инфантильна, и жизнь ее такая простая, даже с мальчиками до сих пор почти не гуляла, если не считать нескольких юнцов, которых она же сама называла заморошами, юнцов, произвести впечатление, на которых она совершенно не стремилась. Что-то будет дальше, когда она отправится в университет, познакомится там с другими, уже не заморошами. Что ж, «Надо будет стараться как следует, что тут скажешь. Там видно будет». «Ну да, ну когда я соберусь на какой-нибудь бал, — сказала Лиза, — у меня будут деньги, которые я заработаю в Гудсе, правда? Смогу купить себе что-нибудь, не утруждая тебя». «Тоже верно», — отозвалась ее матушка. «Я и забыла. Со всеми этими деньгами сможешь хоть модельное платье купить, совсем красоткой будешь». Они вместе расхохотались, Лиза вскочила на ноги, схватила маму за руку, и они заплясали по комнате, распевая на два голоса. во ка-н-та-ре-о!» о, кантаре, о Все образуется», — думала миссис Майлз. «И моя Лесли поедет на бал».